Мне Володя рассказывала, что свидетели происшествия такое нагородить могут. Все путает. Вот минты и подумать что им один такой попался. Ясно? Магда кивнула. «Но стрелять будешь, только если я макну рукой». «Поняла?» — спросила она. «Мне с ним все же поговорить охота». Магда снова кивнула. «И ты согласилась?» — подскочила я. «Участвовать в таком идиотском преступном заговоре?» «Меня сестра попросила». Тихо ответила девочка. «Моя любимая единственная сестра». «Ната подставила тебя. Она сделала из тебя убийцу». «Нет». «Как это нет? Я не стреляла. Не ври. Кто же убил Игоря?» «Не знаю. Хотя...» Магдалена уставилась в окно. «Говори, — потребовала я». «Ты мне не веришь», — горько сказала Магда. «Верю, с жаром!» — воскликнул я. «Подобную глупость придумать сложно. Стрелять у метро в час пик». «Переодевшись под близнецов, жизнь и спектакль тебя должны были мигом схватить». «Но ведь не поймали», — возродила Магда, — «я не стреляла». «Дело получилось не так, как мы задумали. А как?» Девочка тяжело вздохнула. Мы приехали на место. Вернее, я там была за пятнадцать минут до Игоря и на ты. Стояла за будкой с пирожками. Я вздрогнула, значит, мы там находились буквально рядом. Сама прятала за ларьком с газетами. «Ната стала о чем-то спорить с Игорем», — объясняла Магда. «Потом раздался выстрел. Я даже не поняла, кто стрелял. Как раз толпа пошла от автобусов. Я испугалась очень и побежала к метро. Даже пистолет не спрятала. Так трясла. Долетела до урны, бросила туда не револьвер. И в поезд вскочила. Смотрю на платформу. Ната входит на скамеечку садится. Руки у нее трясутся. Тут дежурная как заорет. Вот она, вот, пистолет в урну бросил. Я видела». «Набежали менты и уволокли НАТО, а мой поезд уехал. Что же ты не пошла в отделение не рассказала, как было дело?» «Магда уперла у меня красные воспаленные глаза. Ага. Потопить родную сестру, рассказать, что она убийство задумала? Так ведь ты не выстрелила. «Нет. Чего же не захотела НАТО выручить?» «Ты не поняла», — прошептала Магда. «Я так урок не нажимала, это сделала НАТО сама». «Наверное, решила Игоря собственноручно жизнь лишить. Меня пожалела, избавила от убийства. И она тихо, совершенно не демонстративно заплакала. У меня просто опустились руки. чего то я поверила Магде, именно так и обстояло дело. Две дурочки сначала придумали идиотский план, а потом старшая не захотела впутывать, и сама выполнила задуманное». «Где то взяла пистолет?» Налетела я на Магду. «На-то дала», — ответила та. «А у той откуда?» — не знаю. Пару секунд я смотрела на девочку. Я обычно бледное лицо порозовело, губы тряслись, в глазах метался ужас. Нет, такое не сыграть, 18-летней девушке, у которой менталитет 13-летнего подростка. Это роль не всякой суперпрофессиональной актрисы по плечу. Я он часы почти полночь. «Конечно, уже очень поздно. Но надо немедленно ехать к Андрюшке-копу. Значит, убийца все-таки НАТО. Внезапно мне перехватило горло. Все плохо, все очень и очень плохо. Хуже просто не бывает. Бедный Вовка, я так хотела ему помочь. Впрочем, может, его начальство учтет, что майор был обманут? Нато вряд ли может считаться его настоящей женой. «Надо немедленно, пока Магда деморализована и напугана, записать ее показания». «Вот что», — сказала я, — «поднимаясь, одевайся, зачем? Поедем в милицию». «Нет». «Да», — Магда сникла. «Хорошо, как скажешь». «Вот и умница», — кивнула я и, выйдя в коридор, заперла в комнате девочку. «Еще попытается удрать, так...» Ей некуда деться, пока Магда собиралась. Я написала записку для Лизы Кирюшки, прикрепила ее на холодильник и позвонила Копу. Да, сонным, недовольным голосом ответила Андрюшка. Вы, ребят, прямо офигели, только лег. Что, кроме меня никого в ММД нет? А тогда почему я не министр? Это лампа, просыпайте быстрее. О, Господи, Андрюшка, за что? У меня есть бесценный свидетель в деле Ната Егорки, жены Вовки. «Сейчас привезу его к тебе домой, а то, боюсь, удерет». «Давай, мигом посерезнел Андрюшка, мы ждем». «Меня слегка удивило местоимение, множественного числа, произнесенные копом. Он что, теперь говорит о себе как самодержец? Мы, Николай II. Но раздумывать на эту тему не было времени. Я поскочила к запертой двери, повернул ключ и сказала «Пошли». Продолжение фразы застряло в горле. Комната оказалась пустой. А распахнута рама без слов объяснила, куда подевалась Магда. Проклиная себя за глупость, я денусь к машине. «Ну и дорока же я свалял, нет бы сообразить, что мы находимся не в блочной башне, а на высоком этаже, а на даче».